Да зачем мне дом, удивился Калюша, лучше хлеба в дорогу раздобуть. Про хлеб он так уверенно сказал потому, что недавно из этих же казарм Калюшу посылали на охрану хлебных вагонов. Охранять-то их охраняли, но голод не тетка, наламывали себе корок хлебных, да впрок. Изнутри шинели нашивали карманы глубокие, куда корки опускали. На это Петр Скачков отвернул полу своей шинели, где такой же карман был нашит. Выходит, нынешний состав своим ходом добрался до такого же органа. Сильно поразила тогда Калюшу эта способность следующих поколений изобретать в точности то же самое, приобретать те же органы. Скачков отправился на промысел. Калюша же со своим карабином уселся в казарме дежурить. Часа через два до побудки Скачков вернулся, притащил мешок хлебных обломков, где-то еще спер два ломтя шпика и тяжелый кус, спекшийся на пожаре соли. — Лучше всего мотать сейчас, — предложил он, — я уже присмотрел на путях не шибко разбитый вагон. Пришли на товарную станцию. Там, где надо было пробираться под эшелоном, Скачков тащил колюшу за шкирку. Поднял товарный вагон. Разместились с подветренной стороны по ходу. Скачков побежал раздобыть буржуйку. Весна стояла холодная, утром лужи хрустели. Буржуйку где-то стащил, досок наломал от забора. Устроились солдатики совершенно замечательно. Буржуйку калили нещадно. Благо, тяга на ходу была исключительная. Кипяточек в любое время. Хлебушком заедали, да еще сальц сверху. Скорость была километров сорок в сутки. До Москвы неделю тащились. Вышли на площадь, все на месте. Казанский вокзал, Николаевский, бабы в ряд сидят с корзинками, а в корзинках семечки, печеная картошка, лепехи. Москва, счастье-то какое, извозчики стоят, в цилиндрах важные. Калюша, тем не менее, предлагает, давай наймем. Въедем в стольный град на коне. Это на какие же шиши наймем? А за кусок сала? Выбрали, у кого лошадь белая, но не совсем белая, чалая была. Ты сало любишь?» Извозчик на них сверху прицелился. «Сало в Москве не растет!» Показали ему большой шматок. «Хочешь? На Смоленский рынок нас, только чтобы рысью!» «На рысях?» Началом коней ехали они, стоя в пролетке, до самого дома в Никольском переулке. У матери в доме была благодать, работало центральное отопление, несмотря на разруху газ подавали, в ванной была горячая вода, и Калюша три дня лежал в ванне, отмачивая грязь госпитальную, копоть паровозную, наслаждался покоем, превращался, как он говорил, в недорезанного буржуя. В ту пору он был для всех Калюша. Во многих старых московских семьях и до сих пор его зовут Калюшей. Когда я завожу на рассказы о нем, то и дети, и внуки повторяют «Калюша, Калюша», что мне странно, поскольку я узнал его могучим зубром в мерцающем ореоле славы легенд, свойственных великим личностям. Это началось в гражданскую войну и в послевоенные годы. Военный коммунизм, НЭП, годы, дух которых мы знаем меньше, чем дореволюционную жизнь. Пушкинскую эпоху, Екатерининскую, даже, может, Петровскую, представляем себе лучше, чем парадоксы 20-х годов. Повоюем немножко, отгоним Беляков, отдохнем, снова воюем, а как часть нашу разобьют, возвращаюсь в Москву, в университет, к своим рыбам, в кружок, которым тогда увлекался Логика – философский с математическим уклоном. Потом опять в армию, катим на фронт, потому что стыдно. Все воюют, а я как бы отсиживаюсь. Надо воевать. Постигнуть мозаику той жизни вам не дано. Неделю занимаешься какой-нибудь Софией, премудростью Божией, на следующий едешь на Деникинский фронт. Не будем приукрашивать. Калюша шел в Красную армию не из политических убеждений. Не было этого. Политика не затрагивала его глубоко ни в юности, ни позже. Политические убеждения, как он полагал, есть у коммунистов и беликов. Коммунистом он не был. Беликом тоже.